Смерть богоборца В течение всей жизни я испытывал к Ленину отвращение и даже брезгливость. В частности, такие чувства возникали от безобразного, безвкусного культа этой смрадной фигуры. Мне нравились анекдоты про Ленина, которые имели хождение во все советские времена. Я и сам позволял себе шутить на эту небезопасную тему. Помнится, какой-то советский графоман сочинил такие дурщипательные строчки. А в музее Ленина висит пальто прострелено. Мне пришло в голову, что Халуиск это двустишие звучит как начало частушки. Я придумал продолжение. Что ж ты, глупая Каплан, не довыполнила план. В 70-м году, когда большевики пышно праздновали 100 своего набальзамированного идола, у меня возникла мысль Создать диптих, две большие картины, написать их масляными красками. На первой изображен Ленин, который сидит в шалаше и что-то такое пишет. А на другой соратники несут гроб с телом Ленина. Под первым полотном надпись «Ленин в разли а под вторым «Ленин на выносе». Для несведущих разъяснений, в свое время так продавали спиртные напитки в розлив и на вынос. О последних месяцах жизни Ленина мы теперь знаем довольно много. Достаточно припомнить фильм Сергея Сокурова «Телец». После того, как я увидел эту ленту, я подумал, что можно было бы снять документальное кино под названием «Смерть богоборца», сравнить две судьбы Фридриха Ницше и Владимира Ленина. Оба эти персонажа окончили свои дни, будучи парализованными, утратив способность и мыслить, и говорить. Вот история болезни Ниши из его краткой биографии, помещенной в интернете. 1889. 3 января. Аплексический удар на улице и окончательное помрачение. 1894. Резкое ухудшение состояния. 1897. 20 апреля. Смерть матери. Незадолго до этого сестра перевозит больного Ницше Веймар. 1898. Повторный апоплексический удар. 1899. Новый апоплексический удар. 1900. 25 августа. В полдень смерть Ницше Веймаре. А вот что там же читаем о Ленине. 25 мая 1922 года Ленин настиг первый удар. Правая сторона тела была парализована, речь утрачена. В октябре 1922 года он постепенно возвращается к делам, но в декабре 1922 года новый удар. Третий удар 9 марта 1923 года лишил его рассудка, превратив в живой труп. Юэл Гаврилов, энциклопедия Кирилла и Мефодия. И тут мне вспоминается простой и выразительный анекдот. На бетонной стене две надписи. Та, что повыше, гласит «Бог умер» и подпись «Ницше». Та, что пониже, такая. «Ницше умер» и подпись «Бог». И еще. Старый еврей идет по улице, он читает лозунг «Ленин умер, но дело его живет». Старик бормочет себе под нос. — Лучше б ты жил, а дело б твоё сдохло.